Глава 36. Начало игр С момента завершения битвы в пустыне прошло 28 дней. Наконец начались массовые игры облачной обители. За минувший месяц решение участвовать в играх приняло более 90% учеников. Никто из них не желал покидать обитель раньше срока, а многие вдобавок банально соблазнились потенциальными наградами. Отказались же принять участие немногие. В основном лишь те, кому и так осталось недолго в обители, либо те, кого слишком сильно покалечили и кто не мог позволить себе поддержку со стороны. Естественно, большинство учеников обители стали объединяться в команды. Особенно это касалось нулевок, которые даже создавали полноценные альянсы из нескольких команд в сотню воинов. Некоторые хитрецы с четвертого этажа даже планировали умышленно понизить свой ранг перед играми, чтобы затем сформировать большие команды из очень сильных учеников. Поскольку если в команде был хоть кто-то с четвертого уровня, то она не могла состоять более чем из пяти игроков. К счастью, Совет Облачной Десятки сразу предсказал такую лазейку. Поэтому с момента оглашения первой информации об играх любые рейтинговые бои запрещались. Конечно, даже в таком случае сильные ученики с четвертого этажа могли договориться между собой. Однако без полноценных команд они не сумеют воспользоваться правилами игр, поддерживаемыми специальным массивом. А это лишит их возможности отслеживать друг друга, защиты от союзных атак, возможности обмениваться добытыми рангами и специальными очками успеха. К тому же вряд ли все в этих объединениях захотят подписывать общий духовный контракт, а значит, будет место и предательству. Как и многие, Кай тоже состоял в команде, которую он с товарищами сформировал как раз перед уходом в пустыню Ишар. В состав группы вошел он сам, Энни, Глефус, Шакс и Феликс. Больше было нельзя из-за ограничений для участников четвертого уровня. Кстати, что касалось учеников небесного этажа, таких как Энни и Глефус, то им в принципе было не обязательно принимать участие в играх. Штраф в виде пятидесятикратного уменьшения срока пребывания в обители им не грозил, поскольку сокращать и так их крохотное количество считалось абсолютно бессмысленным. Они не являлись причиной перенаселения обители. Впрочем, если ученики небесного этажа, коих насчитывалось всего 23, все же желали принять участие в играх, на них накладывались те же ограничения, что и на учеников четвертого этажа. То есть они могли быть в команде не более чем из пяти игроков. Основных причин для объединения в команды было две. Стать частью большой и сильной группы, тем самым получив выгоду от использования правил игры, а также получить возможность поучаствовать в событии, но при этом практически не покидать обитель. Вторая причина, или точнее, возможность, как раз вытекала из того, что присутствовать на поле боя постоянно должен быть только лидер команды. Остальные имели право покидать скрытую долину Айвы на неограниченное количество времени. Собственно, этим правилом воспользовалась Илея, которая из-за раны астрального тела практически не могла сражаться. Она вступила в команду к четверым ученикам, что в списке десяти тысяч находились в районе пятисотого места. Все они являлись бывшими членами распущенной некогда фракции десятого. Поэтому хорошо знали как самого Резила, так и его сестру. И сразу же согласились помочь Илее, так что теперь она могла практически все время игр находиться на первом этаже и не переживать о своем дальнейшем обучении в обители ведь те четверо действительно являлись сильными воинами. А к тому же Резил лично обещал помочь им не выбыть из соревнований. Конечно, долг и честь обязывали десятого помогать и команде Кая, хотя он и не мог вступить в нее согласно правилам из-за своего ранга. Однако Кай сразу предупредил десятого, дабы тот не переживал за них и лучше побеспокоился о сестре. Впрочем, имелся у возможности отсидеться в обители и один большой минус. Если лидер выбывал, то автоматически выбывала и вся команда. Вот почему в команде Кая лидером они выбрали Энни, как сильнейшую среди них на тот момент. Из-за этого на плечи девушки легла немалая ответственность. Ведь если она проиграет, то ей, а также Каю, Глефосу, Шаксу и Феликсу, грозит исключение из обители. Других правил оказалось тоже немало. Игры предполагали сразу несколько видов соперничества. Во-первых, если не считать угрозу быть исключенным из обители, то основным стимулом участвовать в событии сделали возможность существенно поднять свой ранг или вообще наконец войти в рейтинг. На время игр в скрытой долине Айви начнет действовать могущественный массив, связанный напрямую с обителью. Благодаря этому каждый подтвердивший свое участие ученик будет отмечаться при входе в эту зону и попадать под воздействие глобального артефакта. Кроме получения функционала для отслеживания членов команды, игроки также обретут специальные искусственные энергетические оболочки, куда перенесется их сознание, параметры и способности. Именно эти оболочки будут получать урон от различных техник, способностей и простых ударов, а не настоящие тела игроков. Сами же воины это время окажутся спрятаны в специальном пространственном кармане императорского ранга, внутри оболочки. Вот почему смерть во время игр будет грозить лишь автоматической телепортацией в обитель, потерей очков успеха и возможным вылетом из события. В момент смерти оболочки в долине останется лишь жетон с местом игрока в списке 10 тысяч, если он вошел в него который сможет забрать себе тот, кто нанес решающий удар. Сам предмет сразу сольется с искусственной оболочкой убийцы, после чего жетон можно будет передать кому-то из членов его команды. В конце концов, по завершению мероприятия, если у ученика останутся жетоны, он получит то место в списке 10 тысяч, которое будет соответствовать самому дорогому из них. Но если в процессе игр воин погибнет, то потеряет все жетоны рангов, включая собственный, если был. Кстати, если в момент завершения события у игрока окажется больше одного жетона, то за все дополнительные он получит облачные монеты. И чем ценнее жетоны, тем больше. Что же касалось количества разрешенных смертей, то у всех учеников оно равнялось нулю. То есть, если умрешь, сразу же проиграешь и покинешь обитель. К счастью, за день до начала игр, когда и огласили полные правила, все ученики получили возможность купить дополнительные жизни, хотя лидеры команд использовать их не могли. 10 тысяч монет за одну, максимум 5. С их помощью воины даже после гибели в скрытой долине Айви имели шанс продолжить участие в играх и вернуться на поле боя. Но если дополнительные жизни заканчивались, то это означало полный конец. Мгновенное исключение из обители. Требовалось еще учитывать, что первая смерть отнимала у игрока 50 очков успеха, а стоимость каждой последующей увеличивалась в два раза. Во-вторых, кроме получения чужих рангов в игре, ученики также должны были бороться за одну из двух случайно полученных сторон – защитников или нападающих. Первым выдавались закрытые пространственные кольца внутри которых находились различные ценности, от очков успеха до редких ресурсов или свитков техник. Вторые же, соответственно, должны были отбирать кольца у защитников. В конечном счете, кольца сами откроются в момент окончания игр, и воины смогут забрать себе их содержимое. Тогда же подведут и итоги этого противостояния. Если к финалу у защитников останется меньше половины от изначального числа колец, то они проиграют, если нет, то победа будет за ними. В любом из исходов каждый член победившей стороны получит по миллиону облачных монет, а все проигравшие – потерю по 500 очков успеха. Однако кроме защитников и нападающих имелись еще и стражи, ученики пятого этажа, коих заранее определила именно на эту сторону. Их задачей являлась оборона ключевых точек скрытой долины Айвы с запрятанными там особыми наградами. Таким образом, они были привязаны к конкретному месту, что для других игроков упрощало возможность получить место в первой сотне списка 10 тысяч. С другой стороны, каждый среди стражей был достаточно силен, чтобы самостоятельно противостоять толпам противников. Так или иначе, но исключение из обители стражам не грозило, что бы ни случилось. На них не действовала система очков успеха, а дополнительных жизней хоть и не было, но смерть не влекла за собой выбывание. И подобные привилегии для учеников первой сотни рейтинга ввела даже не десятка, а лично Айрус, хранитель облачной обители. Ведь он не собирался разбрасываться такими талантами. Стимул же серьезно участвовать у стражей все равно имелся, даже если им не грозило исключение. Во-первых, в случае успешного завершения своего задания они получали ту самую награду, которая хранилась в обороняемой ими ключевой точке. Во-вторых, в случае успешной защиты этой точки до самого конца игр они получали право перейти на небесный этаж без каких-либо испытаний. Для подъема требовалось лишь достигнуть пиковой стадии заклинателя, если воин еще не находился на ней. Конечно, кто-то из стражей мог наплевать на оборону своей позиции и попросту уйти в поисках других ценностей или даже за чужим рангом. Однако возможность попасть на небесный этаж без прохождения испытания небесного стража являлась слишком ценной. Все-таки даже не каждый из первой десятки рейтинга имел шанс пройти это испытание. А ведь в будущем они могли лишиться своих высоких мест, и тогда гарантированный переход на последний уровень обители пропал бы, а он был только у тех, кто в первой десятке. Так что воинам предстояло самим решать, что им важнее – сиюминутная выгода на играх или гарантированный приз в будущем. Дальше правила рассказывали об очках успеха, кои являлись одной из важнейших составляющих игр, ибо от их количества зависело, будет исключен ученик в финале или нет. Для успешного завершения игр требовалось минимум 200 очков. Если окажется меньше, то игрок вынужден будет покинуть обитель, даже несмотря на то, умирал он или нет. Зарабатывались же очки разными способами, например, через добивание других игроков. По одному очку за убийство каждого члена своей стороны и пять очков за каждого врага. Попутно на территорию скрытой долины Айви во время игр можно было найти различные сокровища. От особых сундуков с очками или облачными монетами до редких свитков или растений, как, например, тот же пламенный лотос скрытой долины среднего качества императорского ранга. Однако ученикам стоило быть осторожными, ибо каждое сокровище здесь охранялось. Как минимум аномалиями, как максимум пиковыми тиранами, наподобие той же лавовой гориллы. Но ну и существовал еще один способ заработать очки успеха – внести весомый вклад в победу над стражем. За подобное ученики могли получить до 250 очков. На время игр все участники уравнивались до начальной стадии заклинателя. Длиться события должно было 12 дней. Впрочем, и у защитников, и у нападающих имелась возможность закончить его раньше срока. Для этого им требовалось лишь добраться до финальной ключевой точки, победить ее стража и забрать главную награду мероприятия. В тот же момент игры закончатся, а победивший автоматически станет та сторона, чьи члены выполнят все три непростых условия. Кстати, все эти правила не были с нуля придуманы Советом Облачной Десятки. На самом деле уже существовало похожее мероприятие, проводимое раз в 10 тысяч лет, сразу между учениками всех трех обителей континента. Скрытая долина Айви как раз являлась одним из тех мест, где оно происходило. Поэтому члены десятки лишь повзаимствовали и немного изменили концепцию, решив не изобретать велосипед. Минуло шесть суток с начала игр. Первые дни, когда почти 49 тысяч учеников облачной обители попадали на поле боя, в скрытой долине Айви происходила мясорубка. Площадь пространственного кармана превышала 30 тысяч квадратных километров, Однако игроки появлялись неравномерно на ее территории, а по краям зоны. Из-за этого стычки между командами начали вспыхивать буквально в первые минуты, поскольку в то время отыскать друг друга было очень легко. Таким образом, всего за 4 дня более 75% игроков растеряли все свои жизни и были исключены из обители. В итоге в играх осталось чуть менее 12 тысяч воинов наиболее умных и сильных учеников обители. Большинство из них, конечно же, уже находились в списке 10 тысяч, впрочем, хватало и нулевок, что из-за разных причин раньше не смогли стать рейтинговыми учениками. Когда масштабная бойня подошла к концу, уцелевшие команды игроков начали больше концентрироваться на достижении финальной ключевой точки. И защитники, и нападающие желали завершить игры раньше срока и быть полностью уверенными в своей победе, а не надеяться на то, что другие члены их сторон собрали или защитили нужное количество колец. К тому же всех привлекала главная награда игр, пускай о ней никто и не знал. Вот только хотя размеры скрытой долины Айви были не такими уж и большими для истинных мастеров, Им все равно приходилось передвигаться довольно медленно и осторожно, ведь джунгли наполняли опасности. Здесь царили аномалия и монстры, а у учеников не было ничего, кроме их оружия. Во время игр массив измерения не позволял использовать никакие сторонние артефакты и даже алхимические препараты. А при активации пространственных колец воины могли достать лишь оружие, но не выше пикового качества королевского ранга и незарядное. Вот почему ученикам приходилось постоянно прислушиваться к ощущениям и часто менять маршруты, дабы не стать жертвами природных ловушек или не попасть в западни других игроков. но и в конце концов, никто банально не желал случайно пропустить разбросанные по измерению сокровища, что тоже влияло на скорость передвижения. Собственно, пару мест с наиболее ценными сокровищами воины отыскали практически сразу. Ими оказались два цветка. Тот самый пламенный лотос скрытой долины, который охраняла лавовая горила, а также болотные колокольчики скрытой долины, которые стерегло странное чудовище, называющееся Грязевым королем. Оба монстра являлись пиковыми тиранами поэтому победы над ними требовались усилия как минимум тысячи сильных заклинателей, раз они были без артефактов. Именно поэтому за шесть дней оба сокровища так никому и не достались. Остервенело убивающие друг друга ради очков ученики не смогли объединиться, дабы провести полноценные рейды. Впрочем, к нынешнему моменту появилось сразу несколько амбициозных гениев, что уже начали подминать под себя требуемое количество воинов, желая первыми заполучить цветки. И, судя по всему, в конечном счете оба сокровища кто-нибудь да заберет. Кто-то сфокусировался на сокровищах, кто-то банально развлекался, занимаясь убийством всех вокруг. Ну а наиболее сильные ученики стремились к центру. Туда, где уже заметили руины далекого города. Ведь именно там их ждали стражи а также возможность получить главную награду игр. Что же касалось команды Кая, то они, собственно, к последним и относились. Однако от большинства их кое-что отличало. Их группа оказалась настолько сильна, что они даже разделились. Хотя имелась у этого и более практичная причина. Так они намного быстрее зарабатывали очки успеха, ибо нуждались в них друзья Кая не слабо Одно из правил гласило, что если игрок отсутствует на поле боя, то за каждый пропущенный день он теряет по две сотни очков. но ну а поскольку все начинают с нулевым балансом, а нижней границей является минус 400, то со второго дня штраф за отсутствие Кая перешел на членов его команды. Таким образом, каждый день Энни, Глефус, Шакс и Феликс стали терять по 50 очков успеха. Сумма не маленькая Можно сказать, из-за этого штрафа они едва выходили в плюс. А ведь для успешного завершения игр необходимо было иметь на балансе как минимум 250 очков. Конечно, имелась возможность исключить штрафника общим голосованием, но поступить так никто не собирался. Поэтому они и решили разделиться, дабы найти побольше сокровищ и врагов, пока добираются до города в центре джунглей. Все-таки чего-чего, а силы им было не занимать. Что же касалось самого Кая, то если к финалу он не вернется и не заработает необходимое количество очков, то его ждет исключение. К счастью, члены команды могли передавать очки друг другу на любом расстоянии в пределах скрытой долины Айви. Поэтому Каю требовалось лишь вернуться, а очками его смогут обеспечить товарищи, которые все еще верили, что он жив. Тем временем Шакс и Феликс, которые не разделились, поскольку поодиночке явно уступали Энни и Глефусу, покидали небольшую поляну. Позади осталось три десятка исчезающих трупов. «Они были такими забавными! Неплохо повеселились!» – улыбнулся Шакс, пересчитывая количество отобранных у своих жертв колец. «Что там у тебя?» «Здесь карта!» — ответил Феликс, разглядывая развернутый свиток. — Похоже, они нашли ее в качестве сокровища. — Интересно. И что там? Соединил парень восемнадцать колец в одно, благо артефакты были способны на это. После чего надел полученный предмет на палец. — Здесь путь. Похоже, карта ведет к какому-то месту с сокровищем. Повернулся к лучнику эльф. «Отмечено голубым, а значит, довольно ценное». «Вот как! Теперь понятно, куда они направлялись. Пойдем за сокровищем или это далеко?» «Нет, нам как раз по пути. За полдня доберемся». «Ну, тогда вперед! Веди!» Целью двух парней оказался небольшой, но довольно глубокий пруд, на дне которого и находилось сокровище. Шакс сидел на берегу, бросая в воду камушки, как вдруг поверхность пошла рябью а затем, наконец, вынырнул окруженный воздушным пузырем эльф. — Ну, как успехи? — поинтересовался лучник. — Вот! — Феликс бросил ему небольшой голубоватый гриб. — Пиковое духовное растение королевского ранга? — Неплохо! — разглядывая находку, произнес Шакс. — И почему это я должен был за ним нырять? Выбравшись на берег, недовольно пробормотал эльф. «Но «Ну так я же расправился с этой хренотенью!» Кивнул Шакс себе за спину, где лежало тело убитого пикового тирана. Феликс взглянул на тушу многотонного монстра, а затем натужно сглотнул, вспомнив, как легко его спутник расправился с чудищем. А ведь сам эльф вряд ли потянул бы такого противника. «Да и тебе всяко проще под водой ориентироваться!» Хмыкнув, добавил Шакс. «Ты лучше скажи, как делить будем гриб?» «Бросим его к остальным сокровищам, которые поделим в конце игры или сейчас разыграем?» Феликс не удивился. Заинтересованность Шахса в растении он понимал. грип относился к элементу воды. Сам эльф его как раз и изучал. Шакс же специализировался на тумане, поэтому отчасти добытое сокровище тоже ему подходило. «Потом!» – махнул рукой Феликс. «Вот и ладненько! Идем тогда дальше!» Войны уже направились прочь, как вдруг раздалось легкое шлепание. На поверхности пруда мгновенно появилась целая линия источек, от которых расходились маленькие волны. Одновременно с этим Шакс явил пару кинжалов, едва успев защититься от внезапного нападения. Мимо промелькнула размытая фигура. Руку Шакса обожгло болью. Длинная кровавая полоса появилась на предплечье. «Как интересно!» – произнесла остановившаяся в 20 метрах девушка. «Прошло более секунды, а ты еще не умер». «Но это реакции и кинжалы. Ты тоже убийца?» «Неужели ты устойчив к ядам?» «Не ожидала здесь встретить такого искусного воина, который тоже выбрал специальность убийцы на пути боевых искусств. Ты меня удивил. Одетая в длинный черный плащ, незнакомка также держала пару кинжалов. Девушка выглядела как человек, но имела некоторые существенные отличия. Например, небольшие рожки на голове, звериные ушки, прямоугольные зрачки, необычные белые веснушки, серебряные волосы и такого же цвета шерсть на шее и тыльных сторонах ладоней. Собственно, Шак сразу узнал Дарганку перед собой. Это была дитриана восьмая в списке десяти тысяч. По идее, сейчас она должна была защищать свою ключевую точку в качестве стража. Однако дитриана плевать хотела на это. Она сразу бросила свое место, отправившись охотиться на других игроков. К тому же девушка хотела отыскать Лайтуса, вновь сразиться с ним, проиграть и в итоге отдаться парню. По крайней мере, так это выглядело в ее фантазиях. Слова девушки Шакс проигнорировал, вместо этого взглянув налево. «Эх, дружище!» – покачал он головой. «Что-то ты совсем расклеился!» Тело Феликса тем временем медленно распадалось на две половинки. Он не успел защититься, поэтому мгновенно погиб. К счастью, у парня оставалось еще четыре дополнительные жизни так что через пару часов он обязательно вернется в скрытую долину Айви». Шакс присел возле верхней половинки тела, забрав добытые Феликсом кольца и его жетон с рангом. «Ты так и будешь игнорировать меня?» – нахмурилась восьмая, возмутившись поведением противника. «Отстань, старушка! Я в печали! Друг умер! Не видишь, что ли?» Словно вытирая слезы, добавил Шакс. На секунду повисло молчание. «Старушка?» – взъярилась шокированная дитриана «Ах ты! Сдохни!» Восьмая оказалась прямо перед Шаксом. Ногое наметило в голову парня. Он вовремя перехватил атаку ладонью, но сила девушки оказалась настолько велика, что его отправила в полет. Пролетая над водной гладью, Шакс ощутил, что противница последовала за ним. Гетриана двигалась столь быстро, что без проблем бежала по воде, которая банально не успевала расходиться под ее ступнями. Восьмая молниеносно нагнала человека, прыгнув над ним. Начав бой, она не стала сразу пытаться убить оскорбившего ее ублюдка, решив сперва избить его и затем немного помучить. Увы, она недооценила парня. Как только девушка оказалась над ним, Шакс застал ее врасплох. Кинжалы взметнулись, но восьмая успела их заблокировать. Парень победоносно оскарился. Его оружие наполнилось энергией, вслед за чем взорвалось тысячами туманных игл. Сам Шакс тоже превратился в туман, а вот дитриана уклониться не успевала. Над прудом поднялась серая завеса. Используя особую технику, восьмая замерла на поверхности воды. От взрыва она сумела защититься, но часть игл ее все же задела. На лице и руках девушки появилась кровь. Впрочем, серьезно она не пострадала. Детриана сконцентрировалась на восприятии. Аура Шахса пропала, а затянувший все вокруг туман сильно мешал нормальному духовному сканированию. Звуки, запахи и даже потоки воздуха тоже исчезли. Девушка резко взмахнула кинжалами, выпустив пару темных росчерков Однако это не принесло никакого результата. Туман лишь на мгновение отступил, но затем вернулся. Но так или иначе, Детриана недаром являлась членом облачной десятки. Вырвавшуюся из тумана фигуру она засекла заранее. Резко обернувшись, девушка вовремя заблокировала кинжалы Шакса. На этот раз парень отличался от себя прежнего. Появившиеся на его теле призрачные вещи явно говорили о том, что он слился с обоими духами. От столкновения восьмую откинула. Вслед за ней полетела техника элемента тумана, принявшая вид огромной акулы, раскрывшей жуткую пасть. В ответ девушка спокойно взмахнула клинками и вражескую технику разрубила на десятки частей. Путь кинжала походил на путь меча. Но атаки на его основе отличались более высокой скоростью и мощью. С другой стороны, техники меча обладали большей стойкостью и могли быть использованы на гораздо большем расстоянии. За распадающейся акулой мелькнул силуэт Шакса, уходящего обратно в туман. «Больше не уйдешь!» — хмыкнула восьмая, вмиг слившись со старшим духом кинжала и старшим духом теней. Парень собирался уйти обратно в невидимость, но дитриана внезапно появилась сбоку от него. Девушка буквально вынырнула из тени Шакса, после чего атаковала. Ее оружие на миг почернело, а затем с кромки кинжалов сорвалась техника пикового качества королевского ранга. Одновременно с этим потемнело. День сменился ночью. Шакса пулей выбросила из накрывшего пруд тумана, отбросив далеко в джунгли. Он выжил, но урон все же получил. Его техника защиты и энергетический покров оказались пробиты. На груди парня появился длинный диагональный порез от плеча до края ребер. Сломав несколько деревьев, он рухнул на землю, дабы в следующий миг резко вскочить и уклониться от новой атаки. Восьмая вновь сократила дистанцию. Завязался ближний бой, который, впрочем, как раз и являлся основным для бойцов их типа. Юркие убийцы, подобные дитриане редко когда использовали атаки дальней или даже средней дистанции. Почти минуту они обменивались ударами, но едва задевали друг друга. Под усилением духов девушке было относительно легко уклоняться от атак. С другой стороны, она видела, что ее противник избегает ранений почти в последние мгновения, а некоторые удары и вовсе пропускает, из-за чего тело Шакса постепенно покрывается легкими порезами. Все это говорило восьмой, что противник едва держится на подобной скорости и уже близок к поражению. Детриана оскалилась. Отбив выпад шакса, она изо всех сил ударила его коленом в грудь. Парня оторвала от земли и подбросила на несколько метров. Из его рта плеснула кровь и вырвался сдавленный хрип. Схватив кинжалы обратным хватом, восьмая прыгнула за противником, падавшим на землю. Она уже собиралась отсечь ему голову, как вдруг Шакс удивительным образом извернулся в воздухе, сделав это настолько филигранно, словно он и не получил этот мощный удар. Уклонившись от атаки, он попытался вогнать кинжал в сердце девушки. Но она успела частично отреагировать, из-за чего оружие в итоге пронзило лишь правое легкое. Следом Шакс растворился туманом и отлетел, избежав ответного удара. Восьмая испытала дикую боль, и вместе с тем внутри нее зародилась неудержимая ярость. Не успела девушка достичь земли, как ее облик резко изменился. Рога увеличились, шерстяной покров возрос, кисти и стопы покрылись темно-серой броней, а на коже появились мистические серебристые линии. Рана на груди восьмой начала ускоренно затягиваться. дитриана не мелочилась. Изначально она хотела просто поиграть с добычей и наказать ее за оскорбление. Но теперь девушка жаждала смерти противника. И ради этого активировала даже не частичную, а сразу полную трансформацию. Однако принимать облик гигантской лани было бессмысленно для ее стиля боя. Поэтому она еще 10 лет назад научилась использовать эту редкую способность своей расы так, чтобы получать полноценное усиление, но при этом не совершать саму трансформацию. Как только ноги восьмой коснулись земли, девушка моментально исчезла. Ее параметры возросли в два с половиной раза, в том числе и скорость. Шакс убегал, но молниеносным рывком Детриана легко догнала свою добычу. Парень вмиг отлетел к дереву уже со сломанными руками. Противница приблесилась, а затем схватила его за шею. Единственное, что он успел сделать, это покрыться туманной броней. — И как долго продержится твоя защита? — произнесла восьмая, продолжая сжимать шею человека. Броня Шакса трещала, разрушаясь под мощью Дорганки. — Ты жалок! Я ожидала схватки с искусным убийцей! чьи рефлексы поразили меня в момент нашей встречи, но в итоге ошиблась. Ты всего лишь ничтожество, способное лишь оскорблять, прятаться и убегать. Ты позоришь истинных сеятелей смерти. Когда ты умрешь, советую тебе забиться в самую глубокую и темную нору обители. Иначе, если я хоть когда-нибудь увижу... Девушка прервалась. Перед ее глазами все вдруг завертелось, а в ушах зазвенело. Восьмая ощутила слабость, хоть Шакса и не отпускала. «Не воз... не смогла произнести она из-за заплетающегося языка. Техника туманящего разум яда, которую Шакс скрытно поместил в тело Дарганки в момент удара в грудь, наконец начала действовать. Вот только хотя девушку и понизили до начальной стадии заклинателя на время игр, как и остальных, между нею и шаксом все же оставалась разница, ведь он находился только на уровне видящего, когда более старшая Детриана уже освоила закон слияния для обоих своих элементов. Частицы законов пути кинжала хлынули в её плоть, разрушая технику шакса. Состояние девушки стремительно возвращалось в норму, Притупление чувств и звон в ушах все еще не пропадали, но зрение уже сфокусировалось. «Черфь!» — с улыбкой процедила она, решив наконец все закончить. Техника уже начала формироваться в руке, сжимающей шею человека, но вдруг все прервалось. Восьмая внезапно вздрогнула, а перед ее глазами появился некий непонятный объект, мешающий обзору. Увы, осознать его природу девушке было не суждено. Спустя долю секунды ее разум погас, а тело упало. Долго жить со стрелой в голове даже гениальная дарганка не могла. «Идиотка! С чего ты вообще взяла, что я убийца?» — произнес вышедший к месту битвы Шакс. Тем временем двойник, которого восьмая держала за шею, приблизился к оригиналу. Он превратился в туман и влился в тело появившегося лучника, чья сила в тот же миг увеличилась на одну седьмую. Идеальное разделение, уникальная техника клана Яркой Луны, завершилась. М да уж, совсем не дают нормально пособирать сокровища!» Вздохнув, покачал головой настоящий шаг. «А ведь думал, что одной моей части Феликсу хватит с головой! Эх, прости, дружище!»